4 февраля его обвинят в развале экономики, потворстве коррупции и взяточничестве, и вместо него парады на Красной площади. Будет принимать Суслов, Кириленко, Андропов, Гришин или Романов? Разве они отнимут у меня сына, Ниночек, хруст снега под ногами, знавящий взгляд прохожей блондинки, На площади Пушкина я этого чудака мороженщика в белом халате, который в такой снегопад кричит, притоптывая валенками: "Мороженое, мороженое, самое мороженое в мире мороженое". Я пересек Пушкинскую площадь и открыл дверь международного телеграфа. Этот крохотный филиал центрального телеграфа появился здесь пять лет назад в разгар еврейской иммиграции, чтобы отделить тех, кто звонит за рубеж, от прочей публики. Потому что слишком много народу звонит теперь за границу в Соединенные Штаты Америки, Австрию, Италию, Израиль, и это деморализует остальную публику. А в этом небольшом международном телеграфе на Пушкинской площади будущие эмигранты слышат только сами себя. Я вошел в тесное всего на пять кабин помещение и тут же услышал из какой-то кабины громкий женский голос с неистребимым еврейским акцентом. «Моня, я получила, я получила разрешение. Через десять дней выезжаю. Что? Что? Нет, нет, теперь не дают месяц на сборы, забудь. Теперь дают десять дней и хотись, и то счастье». Я ждала разрешения всего 16 месяцев, а Гулевичи ждут уже третий год. Но все, все, через 10 дней я буду с вами. Похоже, эта женщина плакала там в кабине от счастья, я почти позавидовал ей. А из другой кабины был слышен четкий мужской голос. Он диктовал «Заферман Евсей Иванович». Вызов присылай по адресу Москва, улица Пирогова, 6. Капустин Олег Яковлевич. Вызов по адресу Москва, набережная Шевченко. Я подошел к барьерчику телеграфистки и подумал вдруг, а не сказать ли этому чудаку, чтобы он и мне заказал вызов из Израиля. Это сразу решит все вопросы. Из прокуратуры выгонят, дело Мигуна отнимут и останется только действительно цветами торговать на колхозном рынке. Но телеграфистка уже сурово говорила в прикрепленный к ее наушникам и торчащий перед ее губами микрофон. «Гражданин, ваше время вышло». Разъединяю. Из будки высунулась рыжая борода, и молодой парень сказал «Не имеете права, у меня еще четыре минуты, я заплатил». Я взял телеграфный бланк и, облокотившись на барьер, написал «Москва, Пушкинская улица, 15А, прокуратура СССР, начальнику следственной части Герману Каракозу. Совершенно секретно. Срочно улетаю на юг догулять с девочками. Прошу освободить меня от занимаемой должности и вообще катитесь вы все колбасой по малой спаской. Шамраев. Подумал, что бы еще такое добавить к тексту хулиганское, но решил, что из-за эти строки меня, конечно, выгонят с работы, даже не нужно вызова из Израиля. Но телеграфистка, прочитав текст, нервно швырнула мне эту телеграмму обратно на стойку барьера. Я не приму такую телеграмму. Почему? Это хулиганство, а не телеграмма. Совершенно обнаглели. Один в прокуратуру хамские телеграммы посылает... Другой в Израиль адреса диктует, а и рыжий освободи кабину. Я не выйду, пока вы меня не соедините, донеслось из кабины. У меня еще четыре минуты. Я сейчас в милицию позову.